Эмпат. Блики в глазах мгновенно ослепили Кларк. Она, вскинув Хеклер, дико замахала им в пустоту. Свет! Знаю! Где-то в глубине здания загудели пробудившиеся машины. Господи Иисусе! Голос раздавался со всех сторон. Вечно вам надо все усложнить. Дверь же специально открыл. Ахилл? Линзы адаптировались. Из белого фона проступили предметы и стены. Но в воздухе туманом висела пыль от взрыва, размывая резкость. От пробитого ими входа по полу веером расходились трещины. Панели из полированного камня в противоположной стене вывалились и теперь лежали груды обломков. «Или на крышу бы приземлились», – продолжал голос. «Так ведь нет. Дай вам штурмовать крепость. И посмотрите, в каком вы теперь виде. Посмотрите на себя. Еле на ногах держитесь». Вдали заработал вентилятор. Потянул струйки дыма и пыли в потолочные решетки. Воздух понемногу очищался. Лабин привалился к стене, давая отдых раненному бедру. Кларк уже различал от цвета. Потеки слизи у него на ноге блестели отвратительной ржавчиной и багрянцем, будто с него заживо содрали кожу. «Помощь нам бы не помешала», сказала она. «Вздох откуда-то, отовсюду». «Как и в прошлый раз. Кое-что не меняется, а?» «Это ты виноват, у ушлепок. Твои собаки?» «Стандартные меры охраны после импульса. И разве я просил вас идти на них вслепую?» «Кен, ну что тебе-то в голову втемяшилось?» Ваше счастье я вовремя заметил. Посмотри на него, помоги ему. Брось, почти шепотом возразил Лабин. Я в порядке. Здание его услышало. Далеко не в порядке, Кен. Но голова еще на плечах, а я не так глуп, чтобы отключать защиту перед людьми, которые только что силой вломились в мой дом. Поэтому давайте разберемся, а потом, может, подлатаем тебя, пока ты кровью не истек на смерть. Что вы здесь делаете? Лабин начал отвечать, закашлялся и начал снова. Думаю, ты сам знаешь. Допустим, не знаю. Мы кое о чем договаривались. Ты должен был выяснить, кто выслеживает Атлантиду. Кларк закрыла глаза. В остальном план прежний. На случай, если еще не дошло. На меня в последнее время немалый спрос, заметили стены. Но уверяю тебя, я над этим работаю. Думаю, не просто работаешь. Думаю, ты уже разобрался. Еще до того, как потерял большую часть ресурсной базы. Кстати, мы могли бы посоветовать, как ее вернуть. Если тебе это нужно для анализа. Ага. А позвонить мне откуда-нибудь нельзя было? Мы пробовали. То ли ты был слишком занят, то ли связь легла. Здание тихонько погудело, как будто задумавшись. В глубине вестибюля, за спящим информационным табло, лотком с брошюрами и стойкой администратора, на воротах безопасности замигали рубиновые светодиоды. Крайнее слева на глазах у Кларк загорелись зеленым. "Проходите здесь", сказал Де Кларк взяла Лабина под локоть. Тот хромал рядом, но не прижимался. Используя ее как проводника, но не как костыль, за кеном тянулся асимметричный темный след. Каждые ворота состояли из двух алюминиевых цилиндров в полметра толщиной, поднимавшихся от пола к потолку как прутья клетки. Пройти можно было только между ними. На уровне глаз их обвивали черные полоски шириной с руку Кларк, усеянные созвездием цветных сигналок. И едва они прошли половину зала, все цвета сменились на красный. Ах да! спохватился Дежарден. Если вы попробуете что-нибудь протащить. Защита порежет вас на мелкие кубики. Закругленная панель под экраном при их приближении отъехала назад. Бросайте все сюда. Лабин, нащупав открывшуюся камеру, бросил туда пистолет вместе с поясом. Пока он пытался снять рюкзак, Кларк последовала его примеру и поспешила на помощь. Рюкзак отправился следом за оружием, и панель закрылась. Табло вокруг столбиков расцвело картинками и символами. Некоторые были знакомы Кларк по инструктажу Лабина во время полета. Тазер и микроволновый пистолет, механический пружинник, аэрозольная липучка. Другие Лени видела впервые. Насколько она могла судить, Кен добыл их из своего тайника на дне Атлантики. «Это не электрон или отсекатель?» – поинтересовался Дежарден. «И импульсная бомба. Ты перехватил собственную импульсную бомбочку. Как это мило!» Лабин сжал зубы и промолчал. «Так, и это все? Ни гадких биозолей, ни скрытых мураволок. Предупреждаю, эти ворота ничего не прощают». Попробуйте пронести что-нибудь? Наши имплантаты, сказала Кларк. И их пропустят. Лабин нащупал проход между столбами. Не загудела сирена, не заплясал над головами лазерный луч. Кларк шагнула за ним. Лифты сразу за поворотом, сказал Дежарден. Совершенно безоружные, они вступили в приемную Дежардена. Кларк направляла Лабина тихими подсказками и редкими прикосновениями. О том, что думает, она не решилась заговорить даже шепотом, но чуть сжала ему плечо. Кен знал ее достаточно давно и все понял. Ахил не купился. Кен ответил слепым взглядом и движением окровавленных губ. Конечно. Все согласно плану, если считать это планом. Приходилось принимать физику на веру. Она готова была поверить всему, о чем толковал Лабин по пути. Неважно важно, поверит ли им Де Жарден. Главное, чтобы он счел их полезными. Пока он видит в них пользу, убить не попытается. Но действовать не даст. Он никого не впустит в свое тайное логово, не приняв меры предосторожности. Отберет оружие, возьмет под арест, лишит свободы. «Ничего смертельного», – предсказывал Лабин. «И ничего такого, что повредило бы структуру. Выбор у него будет небольшой, справимся». Все это было прекрасно, но Кларк никак не могла отделаться от мысли, как именно им придется справляться. В ее груди плескалось добрых пол-литра воды, запертых пленкой на электролизном порте. 500 мл на слух не так уж много. Когда она плавала на глубине, через ее имплантаты протекал непрерывный и постоянно пополнявшийся поток морской воды. Застойный осадок, застрявший в имплантатах теперь, на глубине не продержался бы и секунды. «450 граммов молекулярного кислорода», — сказал Лабин. «Почти как в 2000 литров воздуха». Голова не спорила с цифрами, а вот нутро ничего не понимало в математике. Перед ними встал ряд лифтов. Двери одного были открыты. Из кабины лился мягкий свет первым делом он нас запрет». Они вошли, двери закрылись. Клетка пришла в движение. Вниз. «Безумие», – подумала Лени. «Ничего не получится». Ей уже чудилось, что она слышит тихое шипение газа, выходящего из невидимых сопел. Она закашлялась и переключилась на имплантаты, молясь невесть какому божеству, чтобы Лабин не напорол в расчетах. «Не напорол». Где-то в груди началась знакомая легкая вибрация. Нутро закорчилось, заполнилась запасами изотонического физиологического раствора. Жидкость подступила к горлу, заполнила рот. Легкая тошнота сопровождала наполнение среднего уха. По подбородку побежала соленая струйка, напомнив, что пора сжать губы. Все стало слабым и далеким, кроме биения собственного сердца. И уже не хотелось дышать. Спуск продолжался. Лабин прислонился к стене. Лицо – кровавая маска циклопа. Кларк ощутила теплую влагу на верхней губе. Потекло из носа. Она подняла руку, почесалась, плотно загнав в ноздрю левую затычку. Тело вдруг запело изнутри, кости дрожали басовыми струнами. Рвота подступила к горлу, кишки свело. Два наиболее вероятных варианта, прикидывал Лабин, газ и инфразвук. Она не знала, имелся ли в арсенале Дежардена газ, вполне возможно, ему же был насыщен воздух вокруг. Но что кабина превратилась в некое подобие мегафона, никаких сомнений. Звуковая тарелка, наверное, размещалась или в потолке, или в полу кабины. Стены фокусировали колебания, выстраивая резонанс внутри клетки. Звук создаст невыносимые пульсации в легких и в среднем ухе, в синусах и трахеях. Кларк затошнила, несмотря на заполненные водой дыхательные пути. Страшно подумать, как бы это подействовало на ничем не укрепленную плоть. Имплантаты не влияли на кишечные газы. Давление морских глубин сжимало эти полости безо всякого вреда. И акустические атаки обычно настраивались на более жесткие и предсказуемые воздушные камеры. И все же мегафон Дежардена что-то с ними делал. Ленни едва сдерживала рвоту, которая расплескала бы раствор по всему лифту, и боялась обделаться прямо в гидрокостюм. Любой сухопутник уже валялся бы на полу, блевал в собственных испражнениях или потерял бы сознание. Кларк зажала себя с обоих концов и держалась. Лифт остановился, свет погас. Он знает, думала Кларк. Вычислил, конечно же вычислил. Как мы могли надеяться, что он не поймет? Разве Хилл мог не заметить? Вот сейчас кабина снова дернется, потащит их по забитой ловушками руине в 65 этажей, а те превратят Лени и Кена в...» Голова прояснилась. Кости больше не звенели, кишки встали на место. «Ну вот, ребята», – прозвучал в залитых ушах Кларк, тонкий и такой далекий голос Дежардена. «Конечная остановка!» Двери разошлись. Оазис светящихся механизмов на огромной темной равнине. Невооруженный глаз, возможно, увидел бы здесь второе пришествие. Христоподобную фигуру, омытую светом и технологией среди бесконечной пустоты. Для Кларк темноты не существовало. В пустыне была переделанная подземная парковка. Серый подвал, протянувшийся на половину городского квартала. Ровные ряды опорных колонн отделяли пол от потолка. Из стен торчали трубы и световоды, обвивали опоры паутиной виноградных лоз. Кабели сходились в толстый хобот, а тот сменился по полу до подковообразного пульта управления, освещенного химическими лампами и полосками. И Христос этот был знаком Лени. Впервые она столкнулась с ним в темноте куда глубже здешней. Тогда он был пленником Лабина. Тогда Ахилл Дежарден ждал смерти. Тогда его было куда проще просчитать. Запекшаяся кровь на губах у Лабина потрескалась. Грудь задышала. Кларк отключила имплантаты. Выдернула затычки из носа, не дожидаясь, пока окончательно схлынет вода. Из центра высокотехнологичной подковы на них смотрел Дежарден. «Я думал, что мог расплатиться» сказал он. Странно, жутко, но Лене было приятно вновь его увидеть. «За то, что был монстром», — пояснил он, словно его кто-то спрашивал. «Знаете, почему я вступил в патруль? Себя я изменить не мог, но думал, что если помогу спасти мир, может, это как-то меня оправдает?» Его губы сложились в горестную улыбку. «Глупо, да? Смотрите, до чего это меня довело». «Всех довело», — сказал Лабин. Дежарден перестал улыбаться. На его глазах не было линц но они вдруг стали непроницаемыми, как у Рифтера. «Пожалуйста», — думала Кларк, — «пусть это будет чудовищная, глупая ошибка. Скажи нам, что мы в чем-то ошиблись. Пожалуйста, докажи, что мы неправы». «Я знаю, зачем ты здесь», — сказал он, глядя на Кена. «Однако ты нас впустил», — заметил тот. «Ну, я надеялся получить несколько большее преимущество, но уж как есть. Славный фокус с имплантатами, кстати говоря. Я и не думал, что они действуют при незапечатанных гидрокостюмах. «Довольно глупая ошибка для Ахилла, великого распознавателя образов, не находите?» Он пожал плечами. Голова в последнее время другим была занята. «Ты нас впустил», — повторил Лабин. Де Дежарден кивнул. «Да, кстати, дальше не надо». Они остановились в четырех метрах от его крепости. «Хочешь, чтобы мы тебя убили?» — спросил Олени. «Так?» «Рифтер как орудие самоубийства, а?» Он тихо фыркнул. «Пожалуй, в этом была бы некая поэзия, но нет». «Тогда зачем?» Он склонил голову набок, сделавшись похожим на восьмилетнего мальчика. «Это ведь ты провернула фокус с родственным отбором у моих лени?» Кларк кивнула и сглотнула, поняв. «Это тоже он. он. Значит, Тахил все-таки виновен». «Так я и думал», – признался Дежарден. «Эта мысль могла прийти в голову только тому, кто знал об их происхождении. Таких немного осталось. И шутка в том, что это легко сделать, а вот исправить очень трудно». Он с надеждой обратился к Лабину. «Но ты сказал, что знаешь способ». Лабин оскалил окровавленные зубы. Я солгал. Ага. Это я тоже вроде как вычислил. Пожал плечами Дежарден. Стало быть, осталось обсудить только один вопрос, так? Кларк покачал головой. Лабин рядом с ней напрягся. Взгляд Дежардена мигнул всего на долю секунды. Поверхность ближайшей стены заискрила и осветилась. Изображение на умной краске было нечетким, но узнаваемым. Сонарная модель. Это Атлантида? Выпалила Кларк и вдруг засомневалась. Вижу сказал Лабин. Конечно, не в реальном времени, пояснил правонарушитель. Краска реагирует чертовски медленно, а из-за расстояния и маскировки снимок я делаю лишь изредка. Но вы поняли. Лабин стоял не двигаясь. Лжешь. Маленький совет, Кен. Знаешь, твои люди иногда уходят на глубину и блуждают там в темноте. Не следовало позволять им пользоваться кальмарами. Никогда не знаешь, куда доходит сигнал передатчика? Нет, Кларк покачала головой. Ты? Это ты был внизу? Ни Грейс и не Седжер, ни корпы и не рифтеры, даже не почитатели Мадонны и не два паршивца на лодке. А ты! И больше никто. Не могу претендовать на все заслуги, признался Дежарден. С модификацией бетагемота мне помогла Элис. Надо думать против воли, сказал Лабин. О, Хил! Был лишь один шанс поправить все, что я натворила. А ты его запорол. Один шанс на примирение, а ты угрожаешь всему, что я знаю. Одна паршивая хиленькая надежда, а ты. Как ты смеешь? Как же ты смеешь? Исчезла тонкая последняя соломинка. Ларк шагнул вперед. Лабин протянул искалеченную руку и перехватил ее. Дежарден на лени даже не взглянул. «Я не идиот, Кен. Вы не основные силы атаки. Вы просто все, что удалось наскрести в срочном порядке. Но ты тоже не идиот. Значит, подкрепление на подходе». Он поднял ладонь, предваряя возражение. «Ничего, Кен. Я знал, что рано или поздно это случится и принял все необходимые меры». «Хотя, благодаря тебе, вынужден обратиться к орудиям главного калибра без церемоний». Его глаза чуть провернулись в глазницах, пальцы дрогнули. Кларк вспомнил Оритеца, умасливавшего Вакиту подмигиванием и взглядом. Картинка на стене распалась, на ее месте появились числа. «А вот с этими ребятами у меня контакт в реальном времени. Видишь их, Кен? Канал 6». Лабин кивнул. «Значит, знаешь, кто это». Кларк тоже знала. Четыре точки координат, широта и долгота показатели глубины от нулевого уровня, система прицеливания, ряд светящихся иконок, указывающих на цель. «Мне этого не хотелось бы», сказал Дежарден. «Я как-никак собирался поселиться там после отставки. Я не думал их взрывать. Так, слегка стреножить. Смазать дорожку, так сказать. Но если мне все равно умирать...» Кларк дернулась в хватке Лабина. Но даже искалеченная, его рука держала твердо, сомкнулась на плече гранитными клещами, маслянистыми от коагулянта. Она могла лишь вертеться в его хватке, но не вырваться. «Правда, есть и другие варианты», – продолжал правонарушитель. «Коттеджики, виллы на крайний случай. Я мог бы выбрать один из них». Он поднял руку к показателям телеметрии. «Для вас это значит много больше, чем для меня».